свет от Будимира шел уже не золотой а в полнакала красный в его лучах и самих странников можно было принять за уроженцев адских вертепов в четвертое судилище направляются не налогов те как только родет камни из мостовой и масло из фонарей Масла не крал а налогов срод не платил хотя ведь и мостовую случалось разворошить Так не зря ж говорится, что булыжник — оружие богатыря-то. — Стой, — сказал жихарь, — довольно народ расстраивать. Те, кто писала дурные книги и рисовал неприличные картины, произнес Лю Седьмой и замол. — Слышите, внизу что-то шуршит. Внизу не только шуршало, но и скрипело, скрежетало, даже чавкало внизу.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 А я то гол вломаю. Летом бывало наловишь их полную рубаху, потом сваришь и отправляешься в дозор. Щелкаешь их всю ночь, чтоб не заснуть. Да кто же это, Сарджи? Хар не выдержал принц. Это вот кто: сапожник не сапожник, портной не портной, держит во рту щетину, в руках ножницы. Грядущий король глубоко задумался. Если он не сапожник и не портной, сэр Джихар, то он, без сомнения, либо коновал, либо скупщик краденого. Думай луч, простота. Идет в баню чорин, а выходит красин. Ха-ха, да тут и ребенок докатается. Это араб, которого до крови схлестали вениками. Сам ты араб, братка, держи. С этими словами Жихарь сунул под нос по небольшого рака. «Значит, тут и вода где-то должна быть. Идем дальше». Шли еще довольно долго. Лю седьмой рассуждал. «Видимо, у небесной канцелярии возникла необходимость учредить еще одно одиннадцатое судилище».